Глава 13. Рыба-человек был невелик. Сядзя легко могла его не заметить, если бы сама отправилась на поиски. Обрубок ствола дерева высотой около полутора метров, установленный на высоком каменистом берегу горной речки. Человек-рыба был вырезан, по-видимому, не особо тщательно. Это была даже не скульптура, не то рыба, не то человек. Не укажи на него Ти-Эс, Она, вероятно, прошла бы мимо. Кто-то надел ему на шею красную веревочку, завязанную бантом. «Человек-рыба стоит здесь, сколько я себя помню, то есть очень давно», — произнес Т.С. «Дед сюда иногда приходит, словно хочет убедиться, что он все еще на месте. Как вы думаете, что в нем такого особенного? Дед никогда не рассказывал». «Мой муж сюда приходил?» Насколько я знаю, нет, но это вполне вероятно. сядзя присела на корточки и провела пальцами по глазам человека-рыбы, представлявшим собой овальное отверстие с воткнутыми в них камнями. На бревне не было ни сучков, ни отметин от топора. Глубокие трещины создавали впечатление, будто лицо и тело покрыты морщинами, от отчего рыба-человек выглядел гораздо старше, чем она себе представляла. Цядзя попыталась сдвинуть бревно, но то словно приросло к скале. На его тыльной стороне была вырезана большая цифра один. Цядзя поднялась. Ей требовалось развеяться. На обратном пути в деревню Ти Эс предложил поучаствовать в полевых работах, чтобы, как он выразился, хоть раз в жизни изведать крестьянский труд. Этим она и занималась, остаток дня, скорее, чтобы ощущать почву под ногами, чем для чего-то еще. Яки бродили по всей деревне, пощипывая траву или роясь в содержимом валявшихся на улицах мусорных мешков. Тиэс учил Цядзя пропалывать поле от сорняков. Она накинула на голову шарф, чтобы защитить себя от солнца. Она раньше не работала в поле. «Всегда старайтесь вырывать корни», — повторял Тиэс снова и снова. Убедившись, что она знает, как выглядят побеги ячменя, он оставил ее на небольшом участке. Цядзя работала медленно и стараясь в точности выполнять работу так, как ей показал Тиэс. Открытые солнцу руки горели, иногда выпрямляясь чтобы размять спину она смотрела в сторону поворота дороги накануне когда они с гидом приехали дед должно быть сидел дома и наблюдал за тем как они едут может расспросить его о резной фигуре не слишком ли невежливо приставать к деду с расспросами зная что он не любит разговаривать вечером дсядзя ужинала с семьей гида дед как старший сел за стол первым За ним мать гида и, наконец, сам Ти Эс и Цядзя. Мать наготовила картошки и овощей, жареных в раскаленном масле при постоянном помешивании. Потом она показала Цядзя, как едят сампу, смешав для этого ячменную муку с чаем из пахты и научив Цядзя скатывать ладонью шарики из получившегося теста. «Ты должна запить их чаем из пахты», С сильным акцентом произнесла мать, «Цампу без жидкости трудно глотать». Цядзя -ця почти ничего не ела, пища оказалась слишком острой. Сидя за столом, она наблюдала за дедом. Он не улыбался, только жевал то, что ему накладывали на тарелку, и громко прихлебывая, пил чай, который мать Тиэс постоянно ему подливала. «Вы не привыкли к тибетской еде!» — улыбнулась она Тсядзя. — Я здесь впервые, — объяснила Тсядзя. — Сын сказал, что Чень-хан — ваш муж. Я его помню. Ему очень понравилась тибетская еда. — Да, могу себе представить. Тсядзя замолчала, взяла чашку с чаем и поставила себе на ладонь, надеясь, что мать гида не станет расспрашивать о муже. — Я хочу кое-что спросить у деда. — продолжила она. — Я знаю, что он говорит мало, но я все равно хотела бы спросить. Мать гида посмотрела на сына, потом на деда. Старик кивнул и сунул руку в миску с цампой. — Человек-рыба на бревне. Хочу узнать о нем побольше, — сказала Цядзя, не сводя глаз с деда. Дед некоторое время смотрел на шарик теста в своей руке, — и Цядзя не могла понять, собирается ли он отвечать. «Он не говорит об этом бревне», — нарушила, наконец, молчание мать. «Он вообще ни о чем не говорит», — добавил Тиэс. «На вашем месте я бы сдался». По очереди посмотрев на мать и деда, Цядзя пришла к выводу, что оба что-то знают, но не хотят говорить. Дед пил чай и даже не смотрел на Цядзя, хотя та не сводила с него глаз. Ти-Эс повернулся к ней с выражением «Я же говорил», и Цядзя поняла, что больше не сможет ни о чем спросить, по крайней мере, сегодня. После ужина деревня погрузилась в сон. Окна одно за другим тускнели, небо тоже темнело, и, наконец, Цядзя увидела за окном луну и звезды. Она не могла уснуть. Ее мучили мысли, а кожа на руках горела от солнечного ожога. Она надела куртку, взяла телефон, чтобы светить им как фонариком, и выскользнула из дома. Путь к ручью запомнился легко — вверх по холму, мимо полей, и пятиминутный переход в направлении горы в форме свиньи. Она слышала невидимых животных, но не могла определить, кто это, и временами подумывала повернуть назад. Теперь, после всего произошедшего, сядзя не удивилась бы, обнаружив, что бревно двигается само по себе. Она обхватила его руками и снова попыталась поднять, но оно было слишком тяжелым. Тогда Цядзя осторожно прикоснулась к нему лбом, почувствовав кожей влажное холодное дерево. Оказавшись с рыбочеловеком наедине, она чувствовала себя так, словно давно его знала, Цядзя прислушивалась к журчанию реки, прижимаясь кожей к бревну и чего-то ожидая. Может быть, знака? Все вокруг находилось в движении. Вода, деревья, насекомые, но только не бревно. Бревно оставалось неподвижным и безмолвным. Она не знала, как долго оставалась с ним наедине, совсем потеряла счет времени. Наконец Цядзя решила вернуться в деревню, и по пути увидела силуэт человека, ковылявшего по грязной дороге. Ее вдруг охватила паника. Надо было взять с собой хотя бы кухонный нож. Мужчина повернулся к ней, видимо, услышал шаги. Она посветила фонариком, надеясь, что это всего лишь Ти-Эс, отправившийся на ее поиски. Но это был не он. Человек держал под мышкой костыль. — произнесла Тсядзя громким шепотом. Он прикрыл глаза рукой и крикнул. — Вы не могли бы выключить этот чертов свет? Она выключила фонарик и поспешила к нему. — Это я! На мгновение он замер, узнавая, а затем снова закричал. у у она быстро прикрыла ему рот рукой у прошептала она Хотите перебудить всю деревню? Как вы меня нашли? Я ждала вашего звонка. Я искал жену и не ожидал, что найду вас вместо нее. Весело откликнулся он и похлопал ее по спине. Ищите жену здесь посреди ночи? Засмеялась она и потянула его за руку. Пойдемте, я вам кое-что покажу. О, вы его нашли? Тихо! вы опять говорите чересчур громко жень цци отправился за Цядзя, при этом он забывал переходить на шепот и всякий раз спотыкаясь чертыхался вдруг он указал на придорожное растение и воскликнул похоже на коноплю я подожду если вы хотите ее сорвать улыбнулась Цядзя. когда она показала жень Ци деревянную фигуру то не видела его реакцию и вообразила, что в его глазах появилась усмешка, вызванная ее одержимостью. Он стоял к ней спиной, спокойный, как удав, и некоторое время глядел на работу деда. Но когда она подошла к Жень-Ци и заглянула ему в лицо, то обнаружила, что ошиблась. В его взгляде не было ни насмешки, ни издевки, вообще ничего. Он смотрел на рыба-человека но не обращал на него внимания, как будто шел по оживленному тротуару, а рыбочеловек был просто одним из многих лиц. Она слишком многого ожидала от незнакомца. Зачем ему интересоваться дурацким бревном? — Моего мужа звали Чень-хан, — тихо сказала Цядзя. — Он умер внезапно. — Правда, странно. Он умер вниз головой в ванной в нашей квартире. Она тихонько хихикнула и почувствовала, что презирает себя за это. Потом Цядзя залезла на скалу и присела на корточки, показывая Жень Ци положение тела Чэнь Хана, когда нашла его в ванне. Понимая, как нелепо выглядит ее поза, Цядзя быстро выпрямилась и протянула руку, чтобы помочь женьцы подняться к ней. Потом они присели по обе стороны от бревна. Перед смертью муж сделал рисунок существа, которое видел во сне здесь, в этой деревне, — пояснила она. Человека-рыбы. У того было мужское лицо с большим лбом, таким большим, что, когда на него смотришь, трудно сфокусировать внимание на других чертах. Но муж нарисовал все лицо, даже морщинки на губах. Кроме головы, Все остальное было рыбьим. Правда, тело изображено менее подробно. «Тело рыбы — голова человека», — пробормотал женьцы выводя указательным пальцем на поверхности скалы какие-то знаки. «И с большим лбом». «Меня не было рядом, когда он рисовал это существо», — она сделала паузу. «Когда я представляю себе Хана, то вижу, как он держит в руке карандаш из гостиничного номера», и рисует рыба человека. Как я уже говорила меня рядом не было, но я все хорошо помню. Странно, правда? Должен сказать, это более чем странно. Он достал сигарету. — Дайте и мне, — попросила Цядзя и заглянула в его пачку, выбирая ту, которую ей больше всего хотелось взять. Она прикурила первая а затем поднесла пламя зажигалки к его губам. Сначала Жень Цы поколебался, но в конце концов глубоко вздохнул, покачал головой и тоже прикурил. — Я пыталась воссоздать его набросок и маслом, и карандашом, — продолжила Цядзя, — но все мои рыбы оставались безликими. Я не могу нарисовать лицо. Жень Цы вздохнул, и они стали вместе слушать журчание речки. Наконец Цядзя вновь заговорила. — «Что вы имели в виду, говоря, что ищете здесь свою жену?» — спросила она. Он вынул изо рта сигарету и ответил. «Здесь ее дом. Я надеялся, что она вернулась сюда». Цядзя вспомнила точку, показанную им в Лхасе на карте. Он не сообщил тогда названия деревни, но то, что ее случайный знакомый приехал именно в эту, почему-то не казалось ей удивительным. Это казалось правильным. Они были здесь вместе, и сейчас самое важное. — Завтра порасспрашиваем людей, у которых я остановилась, — предложил отсядзя. — Если твоя жена родом отсюда, они должны ее знать. Но у меня есть предчувствие. Можно сказать, нутром чую, что сейчас ее здесь нет. Не могу сказать, почему, но это место кажется мне чужим. Жень Ци дотронулся до бревна. Даже холодным. «Посмотрим утром», — улыбнулась Цядзя, но Женьцы уставился прямо перед собой. «Знаете, вы хорошая художница», — сказал он. «Вы молодец, и я не шучу. Я видел, как вы рисуете. Так что же мешает вам нарисовать лицо человека-рыбы? Подумайте об этом». «Может, оно просто не предназначено ни для вашей кисти, ни для вашего карандаша?» Цядзя щелкнула зажигалкой и уставилась на пламя. «Меня всегда зачаровывали вещи, связанные с водой, но всякий раз, когда я пыталась их написать, меня постигала неудача. Вероятно, я просто настраиваю себя на провал». «Неверно», — Жень Цы выхватил зажигалку, — Взял Цядзя за плечи и развернул к себе. «Вам просто требуется новое лицо, чтобы написать его на картине», произнес он, уставив пальцем в нос Цядзя, а затем указав им куда-то в бок «Не нужно слепо копировать то, что нарисовал ваш муж». Они снова надолго замолчали. Цядзя погрузилась в мысли, чувствуя на своих плечах следы, оставленные его руками. «Что вы всегда пишете пальцем?» — спросил отсядзя «А, я это даже не осознаю. Возможно, так же, как вы не замечаете, что делаете с зажигалкой, которую постоянно держите в руке». Он сжал левую руку в кулак, отставив большой палец, и несколько раз его согнул. «Я часто так делаю?» «Да, бывает», — рассмеялся он. «Даже если у вас в руке нет зажигалки». Хотите выпить?» Он достал из рюкзака бутылку ячменного вина. Они пили из бутылки по очереди. Алкоголь слегка обжигал горло Цядзя, и та чувствовала, что оживает. — Думаю, это напиток небес, — мечтательно произнес женьцы В нем есть какая-то чистота, вам не кажется? Цядзя рассмеялась. — Я серьезно обиделся Женьцы. По мне, это скорее напиток из ада, кислый и воняет тухлятиной. Что ж, вы хотя бы не возражаете против того, что по вкусу он явно из другого мира. Подойдя к деревне, они увидели деда. Тот расхаживал по вспаханному полю с длинной палкой в руках. Когда отсядзя и Женьцы приблизились, Они увидели, что дед делает в земле лунки и что-то в них сажает. «Сейчас почти два часа ночи. Что он может сажать?» — прошептал отсядзя «Он стар. Ему не спится». Шепот жень оказался чересчур громким. Дед обернулся и помахал им рукой, приглашая присоединиться. Не в силах ответить отказом, слегка ошеломленная отсядзя пошла к нему, стараясь не наступить, на только что сделанные посадки. Жень Ци последовал за ней, подволакивая больную ногу. Старик протянулся, взя палку, и жестом велел повторять его движение. Она почувствовала, что должна повиноваться, воткнула жертв в землю и поворачивала, пока не получилась ямка глубиной примерно в ладонь. Дед покачал головой, давая понять, что ямка чересчур мелкая. Цядзя продолжила работу. Жень Цы подбадривал ее. Наконец дед, положив ладонь на ее руку, велел остановиться. Он достал что-то из кармана и подал знак посадить в лунку. Это была цветочная луковица. После того, как Цядзя посадила ее и присыпала землей, дед предложил Жень Цы посадить еще одну. «Нет-нет, я не любитель садоводства». — объяснил Жень Цы, зевая, как будто властная аура деда не имела на него никакого влияния. Дед слегка нахмурился и принялся копать следующую ямку. Жень Цы еще не успел найти жилье, поэтому Цядзя предложила ему переночевать в ее комнате. Она попросила у деда разрешения, и тот одобрительно кивнул. Жень Цы достал из рюкзака одеяло, Расстелил его поверх трех подушек и устроился у дальней стены. «Худшие дни дарят лучшие воспоминания», — пробормотал он. «Моя жена всегда так говорила». Вскоре его дыхание стало глубоким и ровным. Цядзя лежала на боку, осторожно положив палец на родимое пятно. Она очнулась на глубине в холодной темной воде. Она уже хорошо знала этот подлинный пронизывающий холод. Инстинктивно принялась искать серебристую рыбку, которая в прошлый раз мерцала, как полярная звезда. Отталкиваясь от воды ногами, она поднималась все ближе к поверхности. Вдруг в отдалении что-то появилось. Рыба стала гораздо больше, чем раньше. Сядзя изменила направление и поплыла за ней, работая ногами все сильней, борясь с пронизывающим холодом. Каждый вдох был болезненным и казался последним. Теперь рыба плыла по-другому, сильнее махала хвостом. Это напомнило рыбы человека из ее сна. Цядзя держала кого-то за руку. Рука была теплой, пухлой, сильной и, казалось, принадлежала Чень-хану. — Поплыли, Чень-хан! — подумала Цядзя, — не сводя глаз с рыбы и опасаясь, что если отвернется, та снова исчезнет. Нет уж, на этот раз она ей этого не позволит. Но так и случилось. Рыба исчезла. Держа ее за руку, на коленях рядом с ней на деревянном полу стоял Жень Ци. На его лицо падал лунный свет, а ладонь была холодной и шершавой, как наждак.